Позволь мне решать, что делать. Извините. Резерв находится в лагере? Да, но занимается по отдельной программе. Все больше физической подготовки. Если он нужен вам, забирайте. Пусть остаются. Из тех, кого ты отбраковал, мы создадим еще один отряд. Глиниш пожал плечами и заявил. Только не для серьезных дел. Это мы решим. Воскресенье ужин на час раньше. С 19.30 ожидать моего приезда, возможно, с сопровождающими, для постановки конкретной задачи. Слушаюсь, господин Микович. Все, поехал я. Надо заглянуть еще в одну войсковую часть. Там солдаты что-то вроде бунта подняли. Недовольны, что вовремя не уволены в запас. А чего вы, собственно, их держите? Все равно воевать не будут. Вы ведь в поле бросят оружие и разбегутся. Отслужили, отпустите. А кем вместо них части комплектовать? Ведь у нас была отменена всеобщая воинская обязанность. Соответственно, не производился и призыв на срочную службу. Генералы сделали ставку на контрактников. Сократили численность вооруженных сил. А когда потребовались воины, оказалось, что их не хватает. Это ваши внутренние проблемы. Вот именно. Значит, до воскресенья, мацей. Микович пожал руку поляку, сел в автомобиль и повел его к трассе. Глиниш проводил его взглядом и подумал. Отработать бы этот Зареченск, а там горя огнем, эта ваша дерьмовая страна с дебильной властью. Как только Глиниш проводил Миковича, капитан Красин, записывающий их разговор, свернул аппаратуру и приказал напарнику, старшему лейтенанту Гринько, за машиной Миковича. На ходу сможешь сбросить информацию в Москву? Пока отзвонюсь. Отправим, как вернемся домой. Понял. Честно говоря, надоело мне эта Хонда. Ее фонари уже перед глазами стоят. Ты смотри, чтобы он не засек слежку. Надо бы сменить машину. А то действительно засветимся. Где гарантия, что Микович не прикрывает служба безопасности? Он может засечь нас. Где бы взять еще другую машину? Попросим у шефа, он организует. Ладно, двигай, а то упустишь нашего клиента. Да никуда он не денется, Андрей. Гринько повел форт следом за Хонда Миковича. Капитан Красин включил спутниковую станцию. Набрал номер. Генерал-лейтенант Александров ответил немедленно. Да, Андрей. Микович только что встречался с Гринишем у КПП базы отряда «Запад». Ты имеешь в виду людей лютого перед подчиненных поляку? Теперь это боевой отряд. Что интересного в разговоре? Запись перешлю из квартиры. Интересно то, что постановка задачи боевикам должна состояться в воскресенье, после 19.30. Совместно с наемниками? Микович говорил, что нет. Сказал, что возможно приедет с каким-то сопровождением. Запись ко мне как можно быстрее. Что делаете сейчас? Следуем за Хон Домиковича. Он возвращается в столицу? Нет, едет в какую-то войсковую часть. Там проблемы с дембелями. Ясно. Алексей Владимирович, надо бы машину сменить. Да, пора. Вечером подъедете к железнодорожному вокзалу, оставите форт, заберете Опель. Он будет стоять у павильонов. Документы и ключи передаст человек который встретит вас. Как мы его узнаем? Он сам подойдет и представится Николаем Николаевичем. Понял. Работайте. Есть. Красин отключил станцию, закрыл кейс, положил его на заднее сиденье и сообщил напарнику. Вечером поменяем наш форт на Опель. Где? У вокзала. Нормально. Генерал Александров положил трубку и тут же вновь ее поднял. Прошел сигнал вызова. Здесь шатун. Да. Посмотрели мы с холодовым пути у вокзала. Депо. В тупике увидели три плацкартных сцепленных вагона. Что в них интересного? Возможно, это вагоны того самого поезда. Почему вы так решили? Потому что за ним приглядывает наряд милиции. На путях в тупике у депо полно вагонов. Но ни один из них не охраняется. Что ж, может быть, ты и прав. В тупике проще посадить отряды в вагоны, меньше свидетелей. Ты сообщил об этом Липатову? Пока что нет, только вам. Сообщи. В дальнейшем поддерживая связь с ним. Сейчас ты и твои ребята в подчинении антитеррористической службы. Я это помню. Но посчитал, что и вы должны быть в курсе происходящего. Не надо лишний раз выходить на связь Дмитрий. Общайся с Липатовым без дубляжа. Все, что мне надо, я узнаю от него. Понял. Свяжись с ним прямо сейчас. Есть. Удачи. Через 10 минут Александрову позвонил Липатов и сообщил. Похоже, Шатун нашел вагоны нашего поезда. Да, словно не знал об этом, произнес генерал СВР. И где нашел? Липатов слово в слово передал Александрову то, что тот уже услышал от своего подчиненного. Он ответил, «Возможно, так оно и есть, но не факт. Я приказал продолжить наблюдение, хотя о месте посадки наемников и державников мы должны узнать при постановке задачи. Вагоны – это хорошо, но нам-то нужен тепловоз. Смогут ли твои ребята проникнуть в него, если место отправления наверняка будет усиленно охраняться?» Усиленное охранение? Лишние люди. Чрезмерное внимание железнодорожников, даже случайных прохожих. Поэтому усиливать охрану нецелесообразно. Думаю, перед самой посадкой и одиночный наряд милиции будет убран. Уверен, Шатун найдет способ прорваться на тепловоз. Мне бы твою уверенность. Ладно, у тебя по операции ничего нового нет. Только то, что Микович планирует постановку задачи для отряда Глиниша, На вечер воскресенья. И ты об этом молчал? Хотел позвонить, но ты опередил. Значит, в воскресенье, проговорил Лепатов. Постановку задач он хочет провести отдельно. В любом случае, Геннадий Анатольевич, мы будем в курсе заданий, которые Микович определит как наемникам, так и державникам. Да их и просчитать несложно. Просчитать можно, но лучше знать наверняка. Не спорю. Меня беспокоит, что мы не будем иметь возможность хотя бы управлять диверсионной группой. Она будет действовать по обстановке. Это понятно. Но вот скажем, как мы предупредим их, что машинист и помощник тоже наши люди? А это немаловажная деталь. Если в ходе операции пойдет что-то не так, Шатун мог бы помочь, получив сигнал. Да, согласен, это слабое место. Но еще не вечер, Геннадий Анатольевич. Глядишь, и представится возможность связать командира группы с машинистом. А нет, то в конце концов помощник машиниста может прояснить обстановку, выйдя в тамбур первого вагона. Для этого требуется разбить два стекла. Подождем до вечера. Придется. Ну и проблему подкинули нам бандюки. Снимем мы ее, Геннадий Анатольевич. Не такие операции проводили. Я что-то не припомню» чтобы когда-либо приходилось работать в таких мутных условиях. Пополним свой боевой опыт. Ты, как и всегда, настроен оптимистически. А иначе нельзя. Мы обязаны быть оптимистами. Так что и ты держи хвост пистолетом. У тебя заместитель убыл в Белгород. Да, сегодня в ночь переход границы. Будешь связываться с начальником штаба ополчения Зареченска? Только в крайнем случае. Понятно. «До связи, Алексей Владимирович!» «До связи!» Александров положил трубку. В 18.40 офицер спецотдела доставил ему запись переговоров Миковича и Глиниша. Услышав предложение поляка насчет медсестер, Александров по спутниковой связи вызвал Красина и сказал «Запись получил. В ней есть интересный момент, Андрей. Медсестры? Ты тоже об этом подумал?» «Конечно!» У нас же Вика в Молодежной Организации Державы. У тебя связь с ней есть? Да. Правда, общались довольно давно. Она последние месяцы в столице. Участвовала в акциях протеста. Надо с ней связаться. Предупредить, чтобы первой изъявила желание отправиться вместе с боевиками и наемниками в Зареченск? Ты читаешь мои мысли? Это несложно. Ищи Вику и ставь ей задачу. Как только она попадет в число медсестер, Обеспечишь ей связь со мной. Позже, когда она войдет в боевую группировку, это сделать будет очень сложно, если вообще возможно. Поэтому найди ее. Пусть срочно свяжется со мной в любое время. Ты меня понял? Да, понял, Алексей Владимирович. Работай, Андрюша, дорогой. Я постоянно на связи. Лейтенант Виктория Голубева вышла на связь буквально через час. Здравия желаю, товарищ генерал. Честно признаюсь, никак не ожидала, что понадоблюсь лично вам. Здравствуй, Вика. Как тебе у националистов? И не спрашивайте. Такое ощущение, что попала в психушку. Иногда кажется, что сама скоро сойду с ума. Идеологическая обработка здесь поставлена на высшем уровне. Все по-военному. Построение. Выступление безумцев. Крики героям слава. В общем, дурдом полнейший но подобная тактика, как ни прискорбно, дает свои плоды. Молодежь до того забили мозги фашистской идеологии, что она готова рвать, сжечь, убивать ради националистической идеи. К врагам причисляются все люди независимо от национальности, вероисповедания, пола, возраста, которые сомневаются в правильности идеи фашизма. Александр проговорил. Опасный дурдом учитывая то, что его клиенты не в палатах, а на свободе. Более того, им дано оружие и право открыто отстаивать свои убеждения. Они практически неподсудны. подсудны, а безнаказанность, как известно, приводит к новым куда более тяжким преступлениям, что мы сейчас и наблюдаем. Но я просил Красина найти тебя и обеспечить связь не просто так. Конечно, приятно поговорить с тобой, однако работа не ждет. Запоминай, Вика, Что тебе предстоит сделать? Александров проинструктировал ее и спросил. Ты все поняла? Так точно, Алексей Владимирович. Красин покажет тебе фото старшего группы. Ты его узнаешь. Учти, у тебя будет очень мало времени. Возможно, какие-то секунды. Надо успеть довести до него то, что передаст Красин. Я постараюсь, товарищ генерал. Одного старания Вика мало. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы в поезде выйти на Кулаева, обеспечив при этом полную конфиденциальность. Другими словами, ты должна говорить с ним без посторонних. Если тебя раскроют, девочка, мы при всем желании не сможем помочь тебе. Я понимаю. Пока есть возможность, поддерживай связь с Красиным. За вами до отправки поезда вряд ли будут усиленно смотреть. Но это не значит что можно пренебрегать элементарной осторожностью. Основную информацию Красин передаст тебе непосредственно перед отправкой состава. Я все поняла, Алексей Владимирович. Удачи тебе, девочка. После операции вернешься на родину. До свидания. Александров отключил спутниковую станцию. На душе у генерала было гадко. Не исключено, что он только что послал на смерть 22-летнюю девушку которой семью заводить, детей рожать. Но другого выхода не было. То, что Голубева сама выбрала свой путь в жизни, успокаивало его слабо. Выбор-то сделала она сама. А вот приказы ей отдавать ему, генералу Александрову, у которого дочь старшей Вики, на два года. Но к черту эмоции. Заместитель директора СВР вызвал на связь генерал-майора Липатова. Как успехи, Геннадий Анатольевич? Да какие к черту успехи? Отслеживаем столичный аэропорт. Конечно, наемники могут прибыть на любой другой. Но всего не охватишь. Присмотр Замяковичем в любом случае выведет на них. На это и рассчитываем. У нас появилась возможность определить конкретную задачу командиру группы нейтрализации майора Кулаеву. Да? И каким же образом мы можем связаться с ним? Александров рассказал о решении Миковича привлечь к операции в качестве прикрытия нескольких медсестер, которых должны были изображать активистки организации «Держава», в том числе агент СВР Виктория Голубева. Это хорошо, но сможет ли она сыграть свою роль? Сможет. Утром в воскресенье генерала-майора Липатова вызвал начальник СВР и приказал срочно отправить в Зареченск группу ОВОД, Задача уничтожения отряда боевиков и наемников в случае их прорыва в город. Лепатов связался с Бредовым, который к 8.00 благополучно прибыл в мятежный город. Поступила вводная, Михаил Викторович. Что еще? Готовься принять ОВОД. Не понял? Сегодня наша боевая группа отправляется в Белгород служебным бортом. К 3 часам утра она должна прибыть в Зареченск. Задача уничтожения боевиков так называемого поезда дружбы в случае их прорыва в город. В основном это работа по отряду Глиниша. Ополченцы сами справились бы с боевиками и наемниками. И им придется отражать атаки батальона национальной гвардии. Значит, наверху допускали вариант провала антитеррористической операции в поезде? Наверху полковник просчитывает все варианты. Тебе и группе овод оставаться в Зареченске и при необходимости снять проблему. Сергей Швец об этом знает, ты ему и сообщишь. Кстати, как обстановка в Зареченске? Боевая. Отряды самообороны укомплектованы, хорошо вооружены. У них мало переносных зенитно-ракетных комплексов, но имеющимися они сбивают авиацию противника довольно успешно. У каждого отряда свой сектор обороны. Организовано единое управление, централизованная доставка боеприпасов и продовольствия на блокпосты. С дисциплиной полный порядок. Создан отряд быстрого реагирования, оснащенный боевой техникой, захваченной у десантников в ходе предыдущего штурма. Имеется установка ГРАД, САО, НОНА, минометы. У ГРАДа всего 20 снарядов, Ну и это грозное оружие. Как ведет себя население? А здесь Геннадий Анатольевич мирного населения и не осталось. Пришла учить удивиться Липатову. Что? Люди покинули Зареченск? Так об этом не было информации. Никто не покинул город. Просто почти все мужчины от 17 лет записались в ополчение. Женщины им помогают. В городе организовано оповещение о налетах авиации, которые при мне не проводились. Есть бомбоубежище, другие крепкие укрытия. Разработан план эвакуации граждан. В общем, в Зареченске все в порядке. Поэтому сейчас я уже не удивляюсь, как это ополченцам удалось отразить атаку войск хунты. Значительно превышающих их по численности и вооружению. Значит, Зареченск стоит... И долго еще будет стоять. Думаю, у Пучистов теперь нет охоты продолжать осаду города. Регулярные части армии показали, что не желают принимать участие в так называемой антитеррористической операции. У МВД сил не хватает. Остается Нацгвардия. Там разношерстная публика. Полно уголовников, выпущенных по срочной амнистии. Эта гвардия, если данное слово применимо к бандам головорезов. Последний и пока еще достаточно мощная опора действующей власти. Победят ополченцы у Зареченска, и ситуация резко изменится. Разбегутся и гвардейцы, и державники, как только поймут, что противник сильнее их. Они ведь не воины, так, не пойми что. Им в городах демонстрации разгонять, безоружных людей избивать, заживо сжигать, резать. Это банда. Но ты сказал, что пока еще вполне боеспособная банда. Так они сами о себе говорят. Ополченцы считают по-иному и планомерно без суеты готовятся к предстоящему штурму. Я понял тебя. Что ж, это радует. Если операция «Поезд дружбы» завершится успешно, то, думаю, последует уточнение задачи для группы Овод. Бредов спросил. А что делать, если швец попросит помощи наших спецов при обороне города от нацгвардии? Мы не имеем права раскрываться. Без приказа сверху овод может только оборонять здание, в котором разместиться. Вот это пожалуйста. Я понял. Тогда до связи, Михаил Викторович. Один вопрос. Да. О прибытии овода доложу я или штатный командир группы? Доложить должен майор Греков. Возможно, к этому времени поступят новые вводные. Их проще передавать без посредников. Это я-то посредник? Извини, Михаил Викторович, не так выразился. Но ты все прекрасно понял. Еще вопросы есть? Пока нет. Я постоянно на связи. Отбой. Отбой. Закончив переговоры с заместителем, Липатов вызвал к себе командира боевой группы «Овод». В 8.00 воскресенья воскресенье она вылетела в Белгород, где при активном участии офицера УФСБ майора Шарипова была проведена через границу. Как и планировалось, в 3.00 понедельника майор Греков доложил о прибытии подразделения в Зареченск. В 9.30 того же воскресенья в аэропорту недалеко от столицы бурлящей страны сел Боинг 737, совершавший чартерный рейс. Он вырулил к грузовому терминалу, где стоял автобус с тонированными стеклами. К самолету подали трап. И на бетон сошли 22 человека в российской камуфлированной форме, без знаков различия, с большими дорожными сумками в руках. Неподалеку от автобуса стояла Хонда. Встречать отряд наемников прибыл сам Микович. Он безошибочно определил старшего американца Грега Баррета. Микович подошел к нему. Рад приветствовать вас, господин Баррит. Проговорил высокопоставленный чиновник на чистом английском языке. Американец поднял брови. Вы хорошо осведомлены, мистер. Микович. Где-то я слышал эту фамилию. Да. Вы же высокий правительственный чиновник. Разве это важно, мистер Баррит? Абсолютно нет. Мы получили заказ на обычную для солдат удачи работу. И готовы ее выполнить. Когда начнем, мистер Микович? Вы берете быка за рога. Не зная задачи, спрашиваете, когда должны начать. Задача поставить недолго. Мне известно, что за работу вы заплатили. А довести конкретику, дело пары минут.